Анна Владимирова. Развод с монстром. Пролог. Туман лениво сочился на тропу сквозь траву и кусты, и она еле слышно шуршит под моими кроссовками сухой листвой и ветками. Сколько я уже бегу? Часа два. Сегодня что-то сложнее — выбросить мысли из головы и уговорить себя остаться в глуши и никуда не высовываться. Я не спал всю ночь. Встреча с Яром взбудоражила напомнила о жизни, людях и о том, что получается у меня лучше всего. Нет уж, лучше еще час побегать по округе. Проверенное средство от дурных идей и иллюзий, что мне может быть безопасно где-либо. Но мозг продолжал смаковать детали медицинского следствия, которое пришлось провести. Яд. Такой редкий и сложный. В голове крутились варианты его воздействия, вариации симптомов, отдалённые последствия при малых дозировках. Его бы никто не обнаружил. Никто, кроме меня. Убийца бы остался безнаказанным. Когда я потерял бдительность. Люди бегают шумно, слишком сильно пахнут, да и лес их будто стремится выдать с потрохами, даже если они замаскированы. Достаточно провести взглядом по местности, чтобы безошибочно понять, что-то не так. Но это если вспомнить об осторожности. Я резко остановился, поднимая ворох сухих листьев и земли, и прислушался. Чёрт! Но ну, надо же быть настолько самонадеянным. Просто вероятность, что на меня снова откроют охоту, была настолько мала. Но она никогда не стремилась к нулю. Тем более сейчас, когда из волос ещё не выветрился запах города. Чёрт, усмехнулся я зло, хотя ничего смешного не было. На меня всегда охотились только с одной целью. Верис Олегович, доброго утра, послышалось откуда-то спереди. Я молча втянул воздух. Эти точно знают, на кого охотятся. Запаха не было. Звука, кроме голоса тоже. Ничего циничнее я в последнее время не слышал. ответил я, продолжая смотреть вперёд и не шевелиться. Не хотелось выпросить иглу с транквилизатором в затылок. Мало кто знает, что на некоторые у меня аллергия. Но не будешь же кричать об этом на весь лес? Как же я устал. Плотные кусты, наконец, затрещали, и на дорожку в нескольких метрах от меня вышел экипированный мужчина. Человек, что удивило. Но до чего же техника дошла? Здравствуйте. Поднял он руки, демонстрируя свою деланную безобидность. «С такими технологиями скрытности, что вы мне явили, думаете, уместно мне доказывать, что вы не опасны с пустыми руками?» «Простите за вторжение в вашу жизнь», — он опустил руки. «Давайте не начинать диалог со вранья», — перебил я его, усмехаясь. «Вам плевать на мою жизнь». Мужик раздраженно вздохнул. «Одного возраста со мной, может, чуть старше». А значит, знаниями вряд ли успел обзавестись, либо хорошо понимал цену моей просьбы. На такой должности всем плевать, что там у него на груди болтается. Уверен, он пушку вытащит быстрее, чем я успею моргнуть. В этом плане люди — самый опасный противник. Их легко недооценить. Я сейчас понимал это с каждым вздохом, потому что меня обходили по кругу ещё двое. — У вас нет выбора, кроме как сотрудничать, — перешёл он к главному. Поэтому от вас зависит, поедете ли вы в удобном салоне с кофе, чаем и печеньками, либо с транквилизатором и в смирительной рубашке. Вы правы, я не спец по сложным переговорам. А могли бы хотя бы постараться, укоризненно заметил я и поднял руки над головой. Без глупостей только, — попросил он спокойно. — Шагайте по тропе в обратную сторону, пока я не скажу, где свернуть.